Она не сопротивляется, отсутствие оборонительного рефлекса. Тело ее свободно свисает вследствие расслабления скелетной мускулатуры. Затем наступает полное расслабление мышц тела, прекращаются дыхательные движения глотки. На этой стадии отравления надо прекратить действие алкоголя, иначе лягушка погибнет. делают вывод, что торможение нервных центров проявляется в повышении порога раздражения, заметном ослаблении или полном исчезновении рефлексов, расслаблении мускулатуры. Чтобы доказать, что рассмотренные явления объясняются нарушениями в центральной нервной системе, переднюю поверхность бедра лягушки раздражают сильным током, Это вызывает сокращение бедренных мышц, разгибателей голени, но защитные рефлексы при этом не проявляются. Следовательно, мышцы сохранили способность к сокращению, а рефлекторные центры заторможены. Вывод. Алкоголь является ядом для центральной нервной системы. вызывает кратковременное повышение возбудимости и длительное торможение. Если не прекратить действие алкоголя, организм погибнет. Лягушку, на которой демонстрировалось отравление, необходимо поместить в сосуд с проточной водой для быстрого удаления из организма алкоголя. Примерная программа Кинолектория. Занятие первое. Открытие кинолектория. Беседа на тему алкоголизм и умственный труд. Кинофильм «Алкоголь. Враг ума». Занятие второе. Лекция на тему алкоголь и дети. Особенности влияния алкоголя на растущий организм. Кинофильм «Здоровье. Дело не личное». Занятие третье. Лекция на тему алкоголь и «Преступность» с участием работников суда, прокуратуры, милиции. Кинофильм. Занятие четвертое. Лекция на тему «Алкоголь и трудовая деятельность человека». Кинофильм «Алкоголь и работа». Занятие пятое. Беседа на тему пьянства и «Несчастные случаи в быту, на производстве и транспорте». Кинофильм «Дорога к беде». Занятие шестое. Беседа на тему «Пьянство не украшает молодого человека». Кинофильм «Случайная встреча». Занятие седьмое. Лекция на тему «Алкоголь. Причина семейных раздоров». Кинофильм «А мама меня не любит». Занятие восьмое. Лекция на тему «Правовые вопросы. Борьба с пьянством и алкоголизмом». Кинофильм «Ответственность родителей за здоровье детей». Для антиалкогольной пропаганды можно также использовать тематические вечера вопросов и ответов, художественную самодеятельность и другие формы внеклассной работы. В программу вечера целесообразно включить выступление врача, кинофильм, инсценировки бичующие пьяниц». Для проведения антиалкогольной пропаганды Целесообразно подготовить тематические подборки материалов на антиалкогольную тематику из центральных и республиканских газет и журналов. Научно-популярные брошюры, плакаты на темы «За здоровый быт», «Пьянство и борьба с ним», «Действенное средство антиалкогольной пропаганды». Полезно также активно использовать все виды наглядной антиалкогольной агитации – выставки, Фотовитрины, сатирические стенные газеты и прочее. В библиотеках школ организовать выставки и обзоры научно-популярной и художественной литературы на антиалкогольную тематику. Важное место в антиалкогольном воспитании занимает правильная организация содержательного досуга учащихся. Велика роль в этом кружков художественной самодеятельности, физкультуры и спорта, технического творчества, предметных кружков и различных клубов. Предлагаем план и конспект двух лекций для учащихся молодежи и родителей.